354. Июль 23. -е. двигательные силы в видимом мире являются разные виды энергии, в мире незримости мысль. Она приводит в движение все формы и виды энергии в надземном. Она творит. Творцы, творящие мыслью и стоящие на различных ступенях лестницы жизни, различны по степеням своего могущества или силы, от низших до создателей целых миров. И обычный человек, стоящий на каких-то ступенях той лестницы, там тоже творец, по степени своего разумения и устремлений. Продуктами творческой воли насыщен мир тонкий. Видимость тонкого мира по сознанию. Чем выше оно, тем шире его горизонт. Видимость — это также и по созвучию сущности, созерцающего со сферами, которые он видит. Тонкий мир, помимо своих форм, не созданных человеком, наполнен формами, созданными воображением людей. Имеется в виду человечество в массе. Эти сферы по своему характеру, строению составу столь же разнообразны, сколь различные сами творцы, то есть люди. Но по своей плотности они распределяются по слоям. Более плотные и тяжелые частицы ниже, более разреженные выше. Даже на земле есть мысли, отяжеляющие тело, когда ноги как бы наливаются свинцом, и походка становится тяжелой. И есть мысли, дающие крылья, когда тело становится легким, словно у человека вырастают крылья. В мире незримом это различие обостряется до предела, когда мысль может приковать развоплощенного к одному месту и сделать из него истукана, или ждать ему крылья и свободу передвижения и полетов. Да-да. Там люди мыслью летают, то есть летают в своем тонком теле вместе с мыслью. Но не может летать тот, кто в мыслях не допускает полетов. Имеет большое значение также и умение разбираться в условиях жизни надземной и знания законов того мира. Все, что в этом отношении приобретает друг, первенствующее значение. Здесь просто знание или веры, что там человек может летать, там способность и умение это делать. Здесь мысль о возможности чего-то, там реальное осуществление этой мысли. Вот почему сознательная подготовка к надземному пребыванию имеет такое огромное и решающее значение для последующего существования. Имеет значение и отрицание такового, для отрицателя перестает существовать то, что он отрицает, так как видимость там по сознанию, то есть потому, что человек признает или что отвергает. Явление веры очень значительно и решающе. Точнее будет назвать такую веру верознанием, ибо такое верознание не есть слепая, беспоченная и бесплодная, не дающая следствия веры во что-то, такая вера есть мощь, обусловливающая подробности жизни духа в сложно тонких, подвижных, подчиняющихся мысли условиях надземного мира. Только подумать, сколько миллиардов развоплощенных духов наполняют пространство тонкого мира. И каждый пребывает в сферах, созвучных его сущности, в полном соответствии с накоплениями тех элементов, которые собрал он при жизни. Как в данном своем воплощении, так и в прошлых. Очень важно при этом сбросив тело, пройти низшие слои, не задерживаясь ни в одном. Только огненное устремление к высшим может пронести через них. Задержаться значит, остаться, ибо заразительно ужасно. Не опасно тому, кто полностью изжил все низшие притяжения, но даже и при этих условиях остановка в низших слоях может вызвать уснувшие кармические утверждения, как бы оживить их. Этим опасно прошлое для обычного человека, этим опасны воспоминания, этим опасно погружение в прошлое. Из прошлого можно. брать моменты подъема и восхищения духа и близость к иерархии света, но не земные осколки и лохмотья мышления чувств нежитых, телесных, земных. Земное пребывание и мысли имеют очень большое значение для жизни в надземном. С чем приходит туда человек и что приносит с собою, важно не Кто-то всю жизнь собирал знания о незримых мирах, кто-то их отрицал упорно и тупо. Можно представить себе, что пожинает каждый из них.